Эми и Тиаранта. Дневник чайного мастера. Роман. Перевод с финского Богданова. Москва. Текст 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Первый роман финской писательницы Эми и Тиаранта «Дневник чайного мастера» стал победителем конкурса научно-популярной и фантастической литературы, организованного финским издательством «Теос». В этом романе антиутопии перечитателям предстает мир, который может стать реальностью. Нет больше зим. Земля превратилась в пустыню, реки давно пересохли, оставив на поверхности земли лишь шрамы. В нем правят военные, превратившие пресную воду в мощное средство контроля над людьми. Вода распределяется по карточкам, и любое нарушение карается без всякой пощады.